Юпитер. Газовый гигант, крупнее Земли в 315 раз, сильнее ветра, скорость которых достигает 600 км в час, постоянное полярное сияние. Это Юпитер. Лерой первый из людей смотрел на эту еще пока маленькую точку в черном космосе не через камеры спутников, а лично. Он давно хотел в экспедицию, мечтал еще с Академией, и вот он тут. Даже не знал, радоваться или принять как должное. Лерой, так же, как и Майка и Исси, был первым членом этой самой далекой экспедиции человека. А ведь уже строился корабль до Сатурна, и даже думали запустить шаттл до Урана. Лерой вздрогнул, подумав, как далеко надо лететь. Его корабль летел более года, только в одну сторону. Устали, очень устали. Но зато смогли провести не одну сотню экспериментов. Сейчас это уже не просто корабль, это целый мини-научный центр в космосе. Тут есть все, включая даже небольшой бассейн, более сотни животных, что жили в клетках. Они помогали скоротать время и не чувствовать себя оторванными от земли. И все же лететь очень далеко и тяжело. «Майк, давай приступим, надо подготовить зонты. Я еще вчера все проверил, на шестом княз 06 батарея стало садиться». Снял ее и заменил. Отлично, отлично. У него небольшая команда. Первоначально планировалось 5 астронавтов, но после модернизации научного комплекса сократили до трех. Изначально летели до Марса, доставили груз с Земли, немного отошли от космического безмолвия, и вот теперь, тронувшись дальше, достигли своей цели. Юпитер – странная планета, которой, впрочем, не должно быть. 79 спутников, вечные молнии и ураганы. Планета без почвы, на которую никогда не смогут ступить, и все же они тут. Его дед Ниван был одним из первых, кто спустился в катакомбы Марса и прожил там более пяти лет. Полеты были редкими и дорогими, поэтому старались по максимуму, но сейчас уже многое изменилось. Лекси помогла перестроить двигатели. Теперь они потребляли меньше энергии, хотя все так же занимали почти 3 четвертых размера всего корабля. Но им хватало места, где развернуться. Всю работу на орбите будут выполнять роботы. Они лишь только следят за тем, чтобы все работало как надо. А еще они проводили эксперименты с живыми клетками. Пожалуй, это было самое главное. Человек понимал, что не сможет жить вечно на Земле. О полете к другой звезде они мечтали. Это просто нереально. Но, несмотря на это, люди смогли построить уже две большие космические станции, на которых обитало более 10 тысяч человек. Кто они? Новый вид? Многие спрашивали, зачем это надо, ведь это дорого, приходилось поставлять земли. Но Лекси совместно с учеными смогла добиться замкнутого цикла. И вот уже более пяти лет земли, кроме как научной аппаратуры, деликатесов ничего не привозили. Вода, воздух, пищу, все добывали сами станции. Научились бороться с радиацией, создали искусственные притяжения с помощью гравитационных колец. Все было. Можно жить почти вечно, но не хватало такой малости, как солнце и ветра. Там, на Пегас-3, у Лерой осталась его семья, жена и дочь Кали. Она родилась на Земле, но как только ей исполнилось 8 лет, отправились на околоземную станцию. Это тоже эксперимент, который будет длиться не одно десятилетие, но они с женой рискнули. Когда он сам последний раз был на Земле? Лет 7 назад. Стал забывать, что такое море, что такое небо. Ему некогда об этом думать. Да, первое время было тяжело, и только работа отвлекала от мыслей, но потом как-то все стерлось. Смотришь на снимки лесов и уже думаешь, что это какая-то сказка, вымысел, фантаста. Иси, успокойся, это не твоя вина. Она уже потеряла второй зонт, что вошел в атмосферу Юпитера. Бесконечные молнии сверкали где им вздумается. Она хотела провести замеры магнитного поля, и вдруг зонд перестал выходить на связь. Юпитер – крупнейшая планета Солнечной системы. Она занимает от всех масс планет более 71%, а Земля – всего-то 0,22%. Теперь вы понимаете, насколько огромна эта планета. Облака – смесь водорода и гелия, что тянутся на 21 тысячу километров, а дальше газ переходит в жидкое металлическое состояние, Это все тянется еще на 30-50 тысяч километров. И в самом ее центре, возможно, находится твердое ядро диаметром около 20 тысяч километров. Маленькая эластичная трубочка порвалась, и часть жидкости, что предназначалась для орошения растений, стала выливаться прямо на пол станции. Макс только что отправил сообщение на Землю и со спокойной душой погрузился в воспоминания, которые перешли в сон. Свет на станции погас, Остались гореть лишь слабые голубые огни. Прошло более пяти часов. Оглушительный удар вырвал из из сна. Она резко соскочила и, еще не понимая, что произошло, слушая вой сирены, помчалась к шкафчику, где висел ее скафандр. Второй удар отбросил ее тело на стену, оттуда оно отскочило, как футбольный мяч, и, налетев на лабораторный стол, кувыркаясь в воздухе, шлепнулась на пол. Сердце еще несколько раз сжалось и затихло. Сирена разрывала тишину. Мгновенно сработала автоматика, и переборки закрылись, перекрыв отсеки космической станции. Лерой, прыгая на одной ноге, быстро влез в скафандр, защелкнул шлем и, на ходу, проверяя показатели приборов, помчался в отсек управления. Свет горел, как и обычно. Ничего не предвещало проблем, только гудение в полу и этот дотошный вой сирены который разбудит даже мертвого. «Доложите обстановку!» — крикнул бортовому коммутатору, что следил за состоянием корабля. По полу прошла волна, корабль задрожал. Где-то что-то хлопнуло, на мгновение погас свет, но тут же загорелся. «Дело дрянь!» — промелькнула мысль. А сам уже тянулся к кнопке, чтобы отстыковаться от двигателя. Где-то сработали гидрозажимы, и станция плавно отплыла подальше от реакторов. «Пожар в лаборатории», «Пожар в инкубаторном модуле», «Пожар в тепличном отсеке», «Пожар...» Коммутатор старался как можно быстрее выдать сообщение о самых серьезных повреждениях. Еще там, на земле, Лерой сотни раз проходил тренировки на тренажерах. Почти 90% это проверки на сбои, поэтому он не паниковал, знал, что делать. Пальцы быстро прошлись по клавиатуре, стараясь не обращать внимания на сирену, посмотрел на данные. Пожар был локализован. В лаборатории инкубаторном модуле потушен, а в тепличном отсеке сработало экстренное открытие шлюза. Первая мысль. Растения погибли. Да, они погибли. Тут уж ничего не поделаешь. Что дальше? Майк, Иси. Они мертвы. Уж как-то спокойно сообщил коммутатор. Нет. Не поверив сказанному, он повернулся к экрану, где отображались жизненные показатели членов экипажа. Из трех двое горели красным цветом. Нет. Все еще не верю в происходящее, сказал Лерой. Нет. Он, командир корабля, пусть и остался один, но Лерой должен разобраться с причинами, что случилось. Корабль работал на резервном питании, двигатель отстыкованный, пожар потушен, гидравлика в тепличном отсеке не работает. Значит, напрямую не пройти. Еще немного, и замерзнут баки с охладителями, тогда уже лабораторию не запустить. Не говоря уже про то, чтобы анимировать тепличный блок. Лерой быстро помчался к шлюзу. Гравитационные кольца еще вращались, как минимум часов на восемь хватит, а потом наступит период невесомости. Быстро переодевшись в скафандр для наружной работы, он запустил ремонтных роботов, а сам последовал за ними. Повреждения были несерьезными, и уже через полчаса удалось закрыть шлюз. Он ни о чем не думал, все делал на автомате. Вода, что вытекла из резервуара, проникла на нижний ярус растеклась под коробами, где была спрятана вся электроника. «Странно, что еще не все сгорело», – подумал он, стараясь оценить понесенный ущерб. Итак, станция жива, двигатели не затронуты. Включена вентиляция и воздух, проходя через фильтры, оставлял лишь всю лишнюю влагу. Потребуется дней пять, чтобы избавиться от воды, а пока роботы сновали вдоль узких проходов, перебирая все контакты. Лерой перепрыгивал через труп Майка, он так его и не отправил в холодильную камеру, некогда. Шаг за шагом он возвращал станцию к жизни. Устал, ужасно устал. Гравитация снизилась, и теперь он отскакивал от стены к стене, но надо еще закончить с батареями. Чался в блок, что находился на нулевом уровне. Там нет гравитации, там полная невесомость. Он влетел в открытый люк и сразу ударился. Все. Очнулся, даже не зная, как долго был в отключке. Кровь уже засохла и ужасно болело плечо. Мысли возвращались к реальности. Лерой плавно плавал прямо по центру огромного помещения. Его оставили специально, как для релаксации, чтобы можно было расслабиться. Но перед тем, как сюда попасть, нужно обязательно прикрепить к поясу страховочный шнур. Невесомость коварная штука. Это не вода. «Тут не поплывешь». Лерой болтался и ничего не мог поделать. Он просто извивался, как червяк, махал руками, дул, пинался. Но его тело продолжало болтаться посреди помещений. «Успокойся, иначе я тут сдохну». Он понимал свое безвыходное положение. До ближайшей стены было как минимум метра четыре. Она была гладкой, без единого выступа. Но если до нее добраться то можно оттолкнуться и долететь до противоположной. Лерой снял штаны, скомкал их как можно плотнее и с силой бросил, придав тем самым своему телу незначительное ускорение. Так, так, удовлетворившись тем, что смог достигнуть, он повторил то же самое с футболкой. А вот и стена. Плавно коснулся ее, дал телу подлететь, осторожно развернулся, уперся ногами, со всей силы оттолкнулся. Тело полетело в противоположную сторону. Зажим. Он остался один и все так же командир корабля. Через сутки смог подсоединиться к двигателю и опять запустил гравитационные кольца. Один, но должен завершить эту миссию. Земля предлагала вернуться, но Лерой отказался. Почти два года провел в пустоте. Смог высадить новые растения. Воздуха и воды хватало. Было ужасно одиноко но закончил то, что они начали. Были другие экспедиции, были трагедии, победы. Лекси помогала людям в их стремлении понять Вселенную, помогала им строить все новые и новые станции, как на Марсе, так и на орбите Земли. Лекси гордилась своей работой. Ей хотелось как можно больше дать людям, и поэтому она автоматизировала новые производственные циклы, освобождая людей от рутинной работы.